Глава седьмая. Пуля прострелила голову пса насквозь от уха до уха. Дружок должен был умереть в первую же секунду, но нет, он еще какое-то время смотрел на Полину, пока не увидел вечность. Стрелять из-за коленки с пистолетом с глушителем никто не мог. Дружок обязательно почувствовал бы опасность, развернувшись бы к ней, приготовился бы отразить её. а он в момент выстрела стоял боком к воротам. Значит, пуля прилетела издалека, с холма за дорогой. — Уходим! — Полина резко взяла Вадима под руку, потянула к дому. — Что такое? — Это снайпер. — Какой еще снайпер? — Вадим смотрел на нее, как на сумасшедшую. — Ты ничего не знаешь! — Варвара ждала их в доме с ребенком на руках. Она сюсекала с ним, нюхала его, как волчица своего детеныша, — гладила по головке. — Дружка застрелили, — сказала Полина, и с ревностью выхватил у нее сына. — Как застрелили? Варвара, похоже, тоже приняла ее за сумасшедшую. — Меня хотят убить. Кто? И когда-нибудь убьют. Полину затрясло, залихорадило, ноги отказывались держать резко потяжелевшее тело. Вадим сразу понял это, помог ей сесть на диван. — Кто тебя может убить? Варвара смотрела на нее большими глазами. Полина и хотела бы рассказать обо всем, но слова застревали в горле, ее колотило изнутри. Антошка расплакался, Вадим забрал сына, мать не возражала. В дом зашел Миша, довольный, распаренный, но улыбка быстро сошла с его лица. «А что это такое?» – спросил он, оторопела, глядя на Варвару. «Во-первых, здравствуй!» Варвара высокомерно усмехнулась. Судя по ее виду, она хотела сделать ему замечание, но решила не усложнять себе жизнь и без того не самую простую на данный момент. «Ну да!» – буркнул Миша и растерянно кивнул в знак приветствия. «А во-вторых, кто-то застрелил дружка». «Это был снайпер. Он стрелял откуда-то издалека», – сказала Полина и обреченно махнула рукой в сторону холма. «В дружка стрелял?» – спросил Миша и вышел из дома. Полина и хотела бы пойти с ним, но не сумела подняться. Да и не могла она оставить ребенка. Миша вскоре вернулся, тяжело посмотрел на Варвару, перевел взгляд на Вадима и заявил. «Вам нужно уезжать». «Ты решаешь, что нам делать?» – осведомилась Варвара. «Командуешь нами здесь, в моем доме?» «Тебе тоже нужно уехать», – сказал Миша Полине. «Они убили дружка не просто так, и обязательно придут сюда ночью». «Кто они?» – Варвара помахала перед лицом ладони, как веером. Она всегда так делала, когда изображала предобморочное состояние. «Кто-нибудь может мне что-нибудь объяснить?» Полина вляпалась в историю, и теперь ее хотят убить. «Кто?» «Это не важно. Надо сохранить жизнь. Для этого придется уехать, скрыться». Миша рассуждал здраво, говорил как человек, который способен повести за собой других, но Полина не хотела соглашаться с ним. — Ну, так поехали с нами, — проговорил Вадим. — Да, поехали с нами, — нервно глянув на него, неохотно произнесла Варвара. Полина отрицательно мотнула головой, мол, никуда я отсюда не поеду, и будь что будет. — Нельзя и с вами, — сказал Миша. «Преступники, скорее всего, от вас не отцепятся, отправятся следом. Они в любом случае знают ваши номера». «Кто они?» Голос варвара сорвался на истерический виск. «Убийцы. Это очень страшные люди». Судя по его тону, Миша ничуть не сомневался в этом. «Они придут к вам. За Полиной». «Они убьют и нас!» — выкрикнула Варвара. «И вас, и Антошку», — подтвердил Миша. «Если Полина будет с вами...» «Надо звонить в полицию, разбираться с этой бедой», – заявила Варвара. ты не бойся ты, никуда я с тобой не поеду», – сказала Полина, усмехнулась и презрительно глянула на сестру. «Не надо тебе ехать», – проговорил Миша. Немного подумал и добавил. «А ребенка отдай». «Что?» – Полина потрясенно глянула на него. Но Миша был неумолим. «Тебя убьют, а сын будет жить». Он был беспощаден в своей правоте. Полина готова была возненавидеть его за это. «А если не убьют?» «Тогда приедешь и заберешь его». И снова Мишу не в чем было упрекнуть, кроме как в оправданном бездушии. «И чем быстрее заберешь, тем лучше!» Голос Варвары едва не сорвался. «Да не отдам я вам сына!» Резко выдала Полина. Ей действительно угрожала смертельная опасность. Погибнуть мог и Антошка. вадима и Варвара не были совсем уж чужими людьми для полены, но отдавать им сына она категорически не желала. Материнский инстинкт выступал против. «Тогда собираюсь вместе с сыном», — сказал Миша. «Куда?» «Есть одно место. Где я не скажу». Он выразительно глянул на Варвару и постеснялся усомниться в ее надежности. «Да я не спрашиваю», — пробурчала она. «Вадим, поехали». «А как же Антошка?» «А это не мой сын». Брякнула Варвара, вышла из комнаты и тут же вернулась. Быстро поцеловала Полину в щеку, перекрестила ее. «Поехали!» – сказала она и потащила за собой мужа. Он пошел за ней, на ходу опустил голову, чтобы не смотреть на Полину. «Извини!» – буркнул Вадим. Полина рассеянно кивнула. Ей было все равно, как показал себя Вадим. Плевать она хотела на его моральный облик. Сейчас главное – спастись! Вадим шагнул назад. но в глаза ей так и не посмотрел. Он торопливо достал из кармана бумажник, вытащил из него в ворох оранжевых купюр, положил их на стол и сказал «Забери!» алина шагнула к столу, чтобы взять деньги и швырнуть их ему в спину, но Миша удержал ее, положил руку на плечо. А когда Вадим ушел, он сказал «Ну, и чего стоишь?» «Собирай вещи, мы уезжаем». «Куда уезжаем?» «За нами сейчас придут и убьют!» Миша тряхнул ее за плечо, пытаясь привести в чувство. «И убьют!» Завороженно прошептала она и вдруг представила на месте дружка своего малыша. «Вдруг уже этим вечером Антошка будет лежать на снегу с простреленной головой? Этот Герман просто чудовище! Им уже ничего не стоит убить младенца! А Полина просто не в состоянии защитить своего малыша!» Она с ребенком на руках бросилась к окну и крикнула. «Стойте!» Вадим еще только подходил к машине, услышал ее и остановился. Он согласился взять Антошку на то время, пока она разберется с Германом. Варвара кривила губы, но не возражала. Полина быстро собрала вещи. Миша помог ей уложить их в машину. Полина поцеловала сына на прощание. «Мамочка скоро заберет тебя», — сказала она ему. «Давай, давай, поехали», — поторопила ее Варвара, тревожно оглядываясь по сторонам. Полина кивнула. «Снайпер уже мог не только наблюдать за ней, но и сжать на спусковой крючок. Если она погибнет, то что будет с ее сыном?» Варвара села в машину. Полина бережно передала ей драгоценный сверток и сказала. «Я скоро буду. Чем скорее, тем лучше», — завела Варвара, строго посмотрела на нее и улыбнулась. Наверное, она и в самом деле желала ей удачи. Машина уехала. а Полина поторопилась вернуться в дом. «Собирайся», – потребовала Миша. «Куда собираться?» – с вызовом спросила она, ощущая в собственном голосе привкус безумства. «Они скоро будут здесь». Полина схватилась за ружье, с необычной легкостью заправского охотника переломила стволы. Патроны на месте, а стрелять она умела. «Пусть будут», – заявила женщина и зловеще улыбнулась. Полина готова была застрелить любого, кто сунется, проверять ее на прочность. А Герману она с превеликим удовольствием снесет голову и со спокойной душой отправится в Москву за своим сыном. «Ты не понимаешь», — сказал Миша. «Они сожгут дом, если ты останешься тут». «Пусть только попробуют». «Попробуют и сожгут вместе с тобой». «Мы спрячемся в бане, когда они придут. Зайдем к ним со спины». «Они сожгут нас в бане». «Ты можешь идти домой!» Полина просто не могла сидеть, сложа руки. Кровь бурлила в ее жилах. Воспаленный разум взывал к возмездию. Она толкнула Мишу в плечо, схватила коробку с патронами, распихала их по карманам, выскочила из дома и рванула к пригорку, с которого стрелял снайпер. Пальто на распашку, платок развязался, все норовил сползти с головы. А ей было все равно. Ружье она держала крепко. Снег сыпался в валенке, но это ее ничуть не смущало. «Вперед! Вперед!» У дружка действительно кто-то стрелял с высотки. За кустами рябины Полина обнаружила надтоптанный пятачок и свежую лыжню, которая уходила во враг и по нему шла к дороге, расчищенной от снега. Полина вышла к ней и увидела черный внедорожник с фарами на крыше. В машине наверняка находился Герман со своими сообщниками. «Ну давайте, давайте!» — крикнула она, движением руки подзывая к себе этих мерзавцев. «Если не хотят ее убить, то пусть стреляют. Деревня в стороне, да и оружие у них с глушителем. Пальбы из него никто не услышит, а вот у нее ружье обычное. Оно стреляет громко и убийственно». До машины оставалось метров сто, когда она выстрелила. Полина не знала, попала или нет, но из джипа тут же выскочил человек в маске. В руках он держал карабин с глушителем и оптическим прицелом. У Полины просто не было шансов против профессионала, но она снова выстрелила и завопила. «Мразь!» Этот ублюдок разлучил ее с сыном. Она просто обязана была убить его, но промахнулась. Человек в маске спокойно скинул карабин, прицелился. У Полины не оставалось времени на то, чтобы перезарядить ружье, а падать снег она местала стала. Сугроб уронил Миша. Она слегка оглохла от ружейных выстрелов, поэтому не услышала его, зато почувствовала, как он схватил ее за шиворот и потянул на себя. «Дура!» Человек с карабином выстрелил, но Полина уже лежала в снегу, и пуля прошла выше. «Пусти!» – заорала она. Но Миша пер вперед, как буксир, и быстро волосил ее по снегу. Она попыталась подняться, но не смогла. Человек в маске выстрелил снова. Миша пригнулся, пуля прошла над ним. «Куда тебе понесло?» – зло спросил он, и снова с прежней быстротой поволок ее к дому. Человек в маске оставался возле машины. На спусковой крючок он сжал редко, перед каждым выстрелом тщательно целился, но Миша сперва вовремя падал в снег, а потом и вовсе перестал кламяться. Стрелок оставался все дальше, за ними. Они забрались в плотные заросли кустарника. Здесь Миша заставил Полину подняться, потянул за собой, и она побежала. А что ей еще оставалось сделать? В дом Полина ввалилась едва живая от усталости и легла прямо на пол, не в силах пошевелиться. — Я должна убить эту паскуду! — простонала она. — Оружье твое где, героиня? — с усмешкой полюбопытствовал Миша. Полина стрепетнулась, глянула на свои руки. А ружья-то и нет. Выронила она его давно, еще в поле, а заметила это только сейчас. — Нет, Полина не героиня, а полная дура. «Чем -то — Чем воевать-то будем? — спросил Миша. — Не знаю. В отчаянии простонала она. Усталость придавила ее к полу, из глаз хлынули слезы. — Не знает она. — А я знаю. Они там кого-то ждут, кто-то должен подъехать к ним, как только стемнеет. — Скоро эти ребята будут здесь. Полина обреченно мотнула головой. Надоело все, нет сил больше брыкаться. — Чему быть того не миновать. — Уезжать надо, — заявил Миша. — Оставь меня здесь, — пробормотала она. — Убьют тебя. — Пусть. — А сына нашего потом кто заберет? — Это не твой сын. Полина стропетнулась, оторвала голову от пола, возмущенно глянула на Мишу. — А какая тебе разница, если ты помирать собралась? С ухмылкой поинтересовался он. — Не хочу я умирать. — Собирайся. Полина кивнула, поднялась. и поплелась в свою комнату за чемоданом. — Все берешь, что можешь, — сказал Миша, но не больше, чем в трактор поместится. — В трактор? — Извини, у меня джипа нет. — И далеко ехать? — По дороге намучаемся основательно, зато живо будем. — А жизнь где? — У друга моего в деревне. Изба там совсем древняя, но жить в ней вполне можно. Полина собрала два чемодана с сумку. Миша веревками приторочил все это к трактору, посадил ее в кабину и с треском покатил в деревню. Трактор неудобный, в кабине тесно, зато снег ему не страшен. Опустил отвал и попер, как бульдозер. — А хорошо бы так вот, на Германа, чтобы лепешка от него осталась, — подумала Полина. Но проклятый внедорожник на пути им не попался. Миша привез Полину к себе домой, там отвязал все ее вещи, присоединил к трактору прицеп, уложил в него чемоданы, Сумки, принес из сарая топор, вилы, косу, лом, лопату, лыжи. «А это все зачем?» – спросила Полина. «Вдруг там ничего такого нет?» «Ну, так у меня взяли бы». Миша махнул на нее рукой. Дом у него старенький, маленький, но вещей он оттуда вынес много. Притащил посуду, ведра, тазы, половики, перину, подушки, одеяло, белье, старый тулуп, валенки, мешок муки, ящик тушенки. сахар, крупу, бутыль самогона, закутанную в старый ватник. Не забыл Миша и о запчастях для трактора. Забрал весь свой инструментарий, сунул в кузов несколько коробок непонятно с чем. Он торопился, поэтому работал быстро и энергично. Все это получалось у него так шустро, что Полина даже засмотрелась на сей процесс. — У меня тоже много всего, — сказала она. — Давай назад, заберем. — Давай. согласился он. Однако Миша повез ее совсем в другую сторону, через поселок вдоль озера к шоссе, тянущемуся между Москвой и Санкт-Петербургом. Не успели они выехать из поселка, как посыпал снег, предупреждая о наступлении нелетной погоды. Видимость ухудшилась, а потом еще и стемнело Печка работала плохо, в кабине было холодно, пахло соляркой, гремело, трясло. Теснота вынуждала их сжаться друг к другу. Рецепт грохотал на ухабах. Топливо заканчивалось. Если вдруг заправка будет закрыта, то их путешествие завершится, толком не начавшись. Тем более, что к заправке мог подъехать и Герман на своем джипе. Ему ничего не стоило и нагнать их по пути. Ружье у них было. Миша взял свое. Но хорошо спрятал его, чтобы не нашла полиция. Пока достанешь. А свое ружье Полина потеряла. Идти его искать они не рискнули. а ружье отцовское. Эта мысль только усиливала тоску Полины. Она и ребенка дала, и ружье потеряла, а сама трясется в облугом тракторе непонятно куда и зачем. Антошка сейчас ехал в одну сторону, его мама в другую. Полина позвонила сестре. Варвара ответила не сразу. «Все хорошо», — недовольно и очень тихо сказала она. «Антон спит. Больше не звони». я сама тебя наберу, если понадобится. Трубки послышались короткой гудки. Им в такт заметалось сердце в груди Полины. Почему Антошка спит? Не мог он спать в чужой машине на руках у злой тетки. Может, Варвара упоела малыша снотворным, чтобы он не беспокоил ее в пути. Но Вадим, родной отец, он должен был заступиться за сына. Полина места себе не находила, но понимала, что на тракторе в погоню за быстроходным джипом не бросишься. Заправка работала, деньги у Полины были. В прошлый раз Вадим оставлял и сегодня на жизнь с барского плеча сбросил. В общей сложности 200 тысяч рублей. Полина чувствовала себя вправе распорядиться ими по своему усмотрению. Она должна была выжить, чтобы вернуть сына. Они заправили бак. Наполнили две канистры и снова ушли в темную, грохочущую ночь. Полина куталась в тлуп, прижималась к Мише. Так и уснула, хотя я не сразу это поняла. Они ехали в тракторе. Дворник скрипел по стеклу, фары беспомощно светили в ночь. На руках у Полины, пошмыгивая носиком, спала Антошка. Она нежно поцеловала его в щечку и проснулась. А ребеночка на руках-то и нету. Сердце матери истошно взревело от смертельной тоски. Полина расплакалась. Но сон снова ее одолел, и ей опять привиделся Антошка. К рухотным сознания она понимала, что это сон, поэтому относилась к нему бережно, не желая возвращаться в тоскливую явь, но потихоньку пробуждалась. Трактор всю ночь ехал по обочине шоссейной дороги в сторону Питера. Миша останавливался только на заправках. Выходил, заливал бак, приносил кофе и булочки. Утром трактор замер, остановился у огороженной стоянки, на которой торчал указатель с надписью «Мотель». «Думаю, мы же оторвались от этих ребят», разминая пальцы рук, сказал Миша. Полина сжалась к нему. Ей было тепло и даже малость уютно. Она не хотела, чтобы он уходил, а Миша собирался открывать дверь. «И что?» – сонно спросила Полина. Надо бы номер снять, передохнуть немного. — А сколько еще ехать? — Совсем чуть-чуть, — с усмешкой ответил он, — если на джипе. — Ну, у нас другая скорость. — Немного смешная, — сказала Полина, — как и мы сами. Ночью на заправке она выходила в туалет и видела, как смотрели на нее люди. В платке, в тулупе, в валенгах, да еще из с трактора, деревне деревней, но ей было глубоко безразлично. «Смеется тот, кто смеется последним», — сказал Миша, глянул на серое небо, вслед за снегом сползающее на самое лобовое стекло. «Мы-то пройдем, а эти весельчаки стоять будут». «Ну тогда поехали, без передыха». «Устал я». «Я могу сесть за руль». «Потом». От мотеля они отказались, а от завтрака нет. Перекусили, умылись и продолжили путь. Дорога действительно завалила, но движение не встало. Появились снегоуборщики, расчистили ее. К обеду с одного шоссе они свернули на другое. Его никто не чистил. Машины застревали в снегу, а трактор потихоньку продвигался вперед. К вечеру они свернули на проселок, совсем уже забитый сугробами. Трактор медленно пополз в самую глушь. Миша опустил отвал, не останавливался, но заметно нервничал, постоянно сверялся со старой, пожелтевшей от времени картой автомобильных дорог. Он как будто не трактором управлял, а самолетом. Мог изменить курс, не разворачиваясь, не возвращаясь к точке отсчета. «Ну что, заблудились?» – спросила Полина. «Вовсе нет, нормально все», – ответил Миша быстро, не задумываясь, но в голосе его не хватало уверенности. «Ты вообще бывал здесь?» «Да, конечно. Место отличное. Дом стоит у воды. Он не такой хороший, как у тебя, но вполне сносный». «А почему там никто не живет?» Так он нужен колькой только для рыбалки. Вот мы сейчас застрянем здесь, и будет нам рыбалка. Солерка есть, мотор, зверь, выберемся. А если застрянем, у нас все есть. Кирога, сковородка, мука, ты лепешек напечешь. И самогон. У хорошего хозяина все есть. А если еще и хозяйка, самая лучшая. Плохая хозяйка, заявила Полина. Не смогла она удержать в руках собственного ребенка. Осталась без него, да еще черт знает, где оказалась. Антошка уже в Москве, в тепле и уюте. А как они там к нему относятся? Вадим, конечно, родной отец, но ни рыбы ни мясо. А Варвара – злая тетка. Позвонить Полина не могла. И у нее телефон разрядился, и у Миши. Да и вряд ли эту глушь покрывала сотовая связь. Тут и малых деревенек-то почти не было. — Не хочу я быть хозяйкой, — взбунтовалась она. — Давай-ка назад, поворачивай. — Куда они едут? Зачем? Ну ладно, доберутся до дома, а дальше что? Вдруг там даже электричества нет или телефон не берет. А ей срочно нужно позвонить Варваре, услышать Антошкин голосок. Да и с Германом нужно покончить. Вчера полена сглупила, но в следующий раз она подберется к машине поближе и расстреляет врага в упор, чтобы ни одной падлы не осталось. «А я не хочу назад, нет?» – спросил Миша. «Мне ведь никто не угрожает. Тебя убить хотят, а вовсе не меня. Это я из-за тебя все бросил. прусь теперь в какую-то глухомань». Он говорил проникновенно, подкрепляя свои эмоции с жестами, но Полину не убедил. «Вот и поворачивай обратно», – потребовала она. «И поверну». «Поворачивай». «И поверну». «Давай, давай». Миша зажег плафон над головой, поднес к свету карту тот поворот за мостом, там и развернемся. — И назад. — Ну да, и назад. — Москву. — Ну нет, это уж ты сама. Я с тобой больше каши не варю. — А тебя кто-то просил? — выкрикнула Полина. — Хватит! — отдернул я Миша. — В ушах звенит. — Да пошел ты! — тихо огрызнулась она. Полина попыталась сдвинуться вправо, с силой вжималась боковую стенку кабины, но от Миши отстраниться не смогла. Слишком уж тесно было в тракторе. Надоело ей все. Зачем она только уехала из дома, а ребенка почему отдала? Закрылась бы в доме, стала бы у кроватки с ружьем в руках. Трактор прошел через маленькую деревеньку. на снежной тьме мелькнул свет в окошке и снова все окутал мрак. Не поймешь, где мост, где просто дорога. Наконец-то трактор стал разворачиваться. Изменил курс, но никакого облегчения Полина не почувствовала. Возможно, до места уже рукой подать, Они обратно двинулись, опять в дальний путь. Полина подумала об этом с сожалением, но ничего не сказала. Раздражение прошло, она снова прильнула к Мише и стала потихоньку засыпать, убаюкивала себя тоской по сыну. «Антошка давно уже на месте. Может быть, Варвара и няню нанять успела. Будет, кому следить за ним. Сама-то Варвара ухаживать за малышом не станет. Не царское это дело». Трактор шел так же медленно, как тянулось время. Ночь казалась Полине бесконечно длинной, но рассвет все же наступил. Трактор остановился в лесу, на большой поляне, посреди которой, утопая в снегу, стоял маленький бревенчатый домик с одним окошком. «И что это такое?» — спросила Полина, не зная, радоваться ей или ругать Мишу. «Если это был тот самый дом...» о котором он говорил, то она наконец-то сможет отдохнуть от этого проклятого трактора. Но дом совсем маленький, как они будут жить в нем вдвоем? Сможет ли она отсюда позвонить?